Лучший способ увидеть просветленного человека – это самому быть просветленным. Вы можете не иметь права спрашивать о ком-то еще, но у вас имеются все права спрашивать себя «Кто я?». Вам не понять это умом, просто оставайтесь тихими. Пусть оно само проявит себя». Сохраняйте тишину. Следите за тем, чтобы ни одна мысль не коснулась вас в этот момент. И вы здесь. Всегда здесь. На всех языках «я» выражена через эго или некоторую воплощенную индивидуальность. На санскрите истинное «я» определяется словом «брахман» который не имеет другого значения, кроме как брахман. Брахман как таковой и есть то. Не следует просить ни о каких пояснениях. Это выше понимание. Его нельзя ухватить ни чувствами, ни умом. Этого нельзя коснуться, и это нельзя выразить. И это есть это. Поэтому оставьте его в покое. Брахман – это все. Он не может быть определенным. Все. Вечное. То, в чем пребывает космос. То, в чем пребываем мы все. Это тот Брахман, который пребывает во всех сердцах. В сердцах всех существ. Людей, животных, птиц, морских обитателей и скал. Этот брахман пребывает в каждом сердце, и все пребывает в брахмане. Здесь цель – это брахман, не имеющий каких бы то ни было атрибутов и находящийся вне пределов досягаемости ума или чувств, или же различного рода практик. Он сам открывает себя. Чтобы найти что-то в темноте, вам нужен свет. Но чтобы увидеть свет, Вам не нужно освещение. Он сам свет, самопроявляющийся, самосветящийся. Никакие сравнения невозможны, поскольку он не имеет каких бы то ни было атрибутов. Немногие люди, которые хотят реализовать абсолютный брахман, медитируют на один только брахман, не имеющий каких бы то ни было атрибутов. При медитации на Брахман нет объектов концентрации. Внимание не может быть сфокусировано на объектах прошлого, настоящего или будущего. Медитация на чистый Брахман есть не что иное, как медитация на ваш собственный Атман, вашу собственную фундаментальную природу. Поскольку ваша природа всегда сознательна, то нет такого момента, когда бы сознательность не имела места. Когда вы находитесь в бодрствующем состоянии, и когда вы заняты мирской или духовной деятельностью, вы очень сознательны относительно того, что вы делаете. Это сознание присутствует во всех состояниях. Сознание – это основа, фонтан, источник. Ни одно слово не сможет описать, что это такое. Сознание – это само существование, само блаженство. Когда вы медитируете, медитируйте. Когда вы находитесь с людьми, будьте с людьми. Начало медитации – одиночество. До этого одиночества медитация не имеет места, потому что тогда рядом с вами находится что-то еще. Когда рядом ничего нет, тогда начинается ваша медитация. Страх одиночества может быть до того, как вы начнете медитацию. Страх оставить все позади или страх неизвестного перед вами. В этот момент вы еще не вошли в медитацию? Медитация это любовь к вашему собственному истинному я, никому кому-то еще. Медитация это концентрация на самом осознавании, которое всегда имеет место. Разве вы неосознанно, когда медитируете? Если вы находитесь внутри своей души, то вы должны это осознавать. Осознавание этого осознавания называется медитацией. И это осознавание откроет вам истину. Вы продолжаете быть осознанными, и осознавание откроет вам истину самого себя. И это называется медитацией. Откуда здесь взяться страху? Осознавание – это медитация на истину. Осознавание, медитирующее на само себя, а не на какой-либо другой объект, является медитацией. Чтобы найти постоянную радость, вы должны искать в правильном направлении. Вы не найдете это ни в каком внешнем объекте. Любой объект возникает, остается, а затем исчезает. Вы должны искать где-то еще эту постоянную вечную радость. Не приписывайте эту радость чему-то другому, будь то человек, солнце, луна или звезды. Остановите эту тенденцию идти к внешним объектам, какими бы они ни были. Удержите свой ум от движения в любом направлении вовне. Тогда вы вернетесь к вашей внутренней красоте. Это ваша собственная природа, вечное блаженство, какого вы никогда не испытывали. Вы можете получать удовольствие. Вы можете наслаждаться прекрасными видами снаружи. Но был ли кто-нибудь удовлетворен привязанностью к какой-нибудь красоте или внешнему счастью? Поэтому не тратьте свою жизнь на внешнее. Проверяйте свой ум и удерживайте его о склонности выходить вовне, который тянется в течение миллионов лет. И теперь время пришло. Вы здесь. Вы должны остановить все прошлые склонности ума вытекать вовне. Затем перенаправьте ваш ум к вашему собственному истинному Я. Должно существовать истинное Я, которое сообщает красоту Солнцу, звездам и остальному миру. Поэтому выясните, что это за истинное Я, которое есть бесконечный резервуар красоты, любви и счастья, чего вы были лишены все это время. Ум вечно гонится за временными удовольствиями и без конца скачет от одного удовольствия к другому. Только в том случае, если вы хотите покончить с этим раз и навсегда, остановите его и направьте к его собственному источнику. Тогда вы познаете красоту этого резервуара. Тогда ваш ум погрузится в него и растворится в нем раз и навсегда. Этот ум настолько вероломен, и кроме того, вы настолько были к нему привязаны. Следовательно, это не его вина. Однажды вам придется решиться, и теперь время пришло. Вы собрались здесь на сатсанг, и это сатсанг. И вам нужно найти место вечности. Для этого не потребуется много усердной практики. Это должно быть тем, что уже ожидает вас в этот самый момент. Этого момента вполне достаточно. Вы говорите о существовании и вы говорите о техниках. Один купается в реке, а другой стоит в вашей комнате с книгой в руке, где вас учат тому, как нужно плавать. Вы лежите на своей постели и читаете о том, как нырять в реку. И это техника существования. Прыжок – вот то, о чем я говорю. Прыжок – это прямое обращение в себя. Выбросите свою книгу. В реке вы не станете читать свою книгу. Если вы хотите научиться плавать, войдите в реку. Не лежите на своей постели. Вы не встретитесь с рекой. Если вы не придете к реке, техники не сделают из вас пловца. Войдите в реку. Войдите в само существование и оставьте все ваши техники. Когда вы видите ваше собственное бытие, вы знаете красоту, любовь, чистую вечность. Вы не покинете это, вы не оставите существование. Мысли уводят вас, чтобы сделать кем-то «я это или то». Если вы избавитесь от этой пыли, ваши глаза станут очень ясными. Не будет внутреннего или внешнего. Ваши уши услышат музыку. Ваш ум станет таким прекрасным, как самый близкий вам друг. Он ведет вас туда, откуда он приходит, и представит вас этой слай. Вы должны извлечь пользу из своего ума настолько, насколько это возможно. Но чистого ума, а не пыльного ума. Пыльный ум – это желание. Держитесь в стороне от желаний, и тогда нет разницы между умом, атманом, истинным «я» или сознанием. Тогда ум – это не ум. Только желание загрязняет ум. Отбросьте желание и на несколько мгновений посмотрите, что это такое. Никакого давления. Вам нужно выбрать то, что вы хотите. Счастье или страдание. Выбирайте. Вечность или разрушение? Ненависть или любовь? Делайте свой выбор. Совершая усилия, чтобы прийти к неэгоистичности, к истинному Я, Свету, вы тем самым привязываете к себе веревку, связываете себя с эго. Эта веревка, эго, потянет вас назад. Не связывайте себя. Никаких усилий и никакой веревки. После этого войдите в это состояние неусилия. Оно уже здесь. В нем не существует ни входа, ни выхода. Выход и вход – это прошлое и будущее. Поэтому разорвите связь с прошлым и будущим. И как вы отсюда выйдете? Все есть истина. Кто позовет вас назад? Эго не существует. Эго навязал вам кто-то другой. Ваши родители, общество или церковь. Это все. Эго не существует. Неэгоистичность, свобода являются вашим врожденным правом. И Это ваше наследие и счастье. Поэтому вы ищете его. Все, что вы делаете, вы делаете ради счастья, спокойствия ума и любви. Прежде всего, откуда у вас эта идея? Однажды вы попробовали счастье, и теперь вам снова хочется его. Но вы ищете в тех местах, где счастья нет, в объектах, в чувственных удовольствиях. Если кто-то входит в медитацию, то сначала он привязывает веревку. «Я буду сидеть в медитации один час». Этот человек смотрит на время. Медитация – это тхьяна. А тхьяна бывает тогда, когда ум является неумом. И это медитация. Если вы медитируете, то не будет медитирующего не объекта медитации. Такова медитация. Тогда не будет эго, и это ваша природа. Все находится там, весь космос находится там, а вы – совершенство. Вам не нужно ничего, ваша природа безгранична. Вы не можете пересечь границу ни одной страны. Куда бы вы ни пошли, перед вами пустота. Позади вас пустота, и с обеих сторон пустота. И это мудрость. Небольшое усилие всегда имеет место. И когда вы не связаны с этими так называемыми усилиями, когда вы не цепляетесь, вы приходите к чему-то еще, что открывается вам через отсутствие усилий. Все усилия являются наставлениями и концепциями. Садхана нужна не для свободы, но для того, чтобы устранить ваши старые привычки. Свобода стоит перед вами, улыбается вам в то время, когда вы делаете вашу садхану. Ваши старые склонности, к которых вы набрались, являются воображаемой стеной. Свобода не может быть результатом каких-либо усилий, потому что тогда свобода будет зависимой от чего-то еще, и значит не будет истиной. Истина является самосветящейся и самолучезарной, но для того, чтобы быть узнанной, ей не требуется ничья помощь. Алмазу не нужно ничего для того, чтобы быть алмазом. Только после того, как вы отбросите это усилие, что-то может произойти. Но алмаз группы требует отделки, чтобы быть ограненным и стать прекрасным. Можно сказать, что духовная практика необходима за тем, чтобы брать грубое человеческое существо и утончать его настолько, чтобы сияющий свет проходил сквозь него. Будда медитировал, поэтому люди садятся в медитацию, чтобы стать просветленными. Он реализовал себя самого. Реализация является постижение того, что свобода уже здесь. Если он занимался какой-либо практикой, то для того, чтобы отбросить концепцию усилия, концепцию того, что для достижения свободы необходимо приложить усилия. Когда это уходит, вы остаетесь со свободой. Существует одно сознание. Когда оно пытается понять само себя, то это понимание становится умом. Нет разницы между пониманием и умом. Ум означает активность. Каким бы ни был ваш ум, такой будет ваша активность. Как вы понимаете, таков и ваш ум. Каков ваш ум, такова и ваша активность. Просто не стремитесь понять ничего. Каким образом? Сохраняйте тишину. Сохранять тишину означает отсутствие активности. И это ваша природа. Это путь без пути. Активность происходит из-за беспокойства ума. Если ум не обеспокоен, поверхность океана ровная, на ней нет волн. Сознание является только сознанием. Оно абсолютно, совершенно, безгранично. Оно чистая непостижимость. Вы не можете его понять или его описать. Это сознание, существование, блаженство. Оно уже здесь. То, что, видимо, результат этого света, этой красоты. Солнце сияет из-за этого света. Если есть одна свеча, то от нее можно зажечь сотню других свечей. Свечи могут быть разными но пламя будет одним и тем же. Как может пламя первой свечи отличаться от пламени последней? Вы видите так много индивидуальных вещей, вы не замечаете общего пламени. Сознание – первоначальное пламя. С сознанием вы видите все, как в зеркале. Даже очень маленькое зеркало может отражать горы, лес и небо. Если вы взглянете в это зеркало, которое внутри вас, вы сможете видеть все. Множественность является сном. Вы можете проснуться немедленно. Как? Не нужно волновать своем. Не давайте волне, есть возможности проявиться. Раз она возникла, значит она может исчезнуть. Сейчас вы очень привязаны к этому затянувшемуся сну. Поэтому имеет место страдание и напряженность. Некоторые здесь и там решают «довольно». Отсюда возникает желание «я хочу быть свободным» это желание не отличается от самого сознания или свободы. «Я есть» снова вливается в свободу, откуда оно появилось. Транс ума начинается с невозникшей мысли. Затем эта мысль появляется. Не Невозникавшее должно возникнуть, то, что было до волны, было не возникшему в океане. Поэтому наблюдайте за волной, которая не возникала. Пространство без волн. Наблюдайте до того, как она возникает, и пресекайте ее в корне. Мысль должна возникнуть. Вот она появляется. А вот и неприятности. Не так. Ли? Она уходит а за ней приходит другая. Невозникновение, возникновение и затем исчезновение. Таков процесс жизни. Осознавание этого контролирует транс ума. Прямо сейчас пригласите невозникшую мысль. Теперь взрастите мысль. Пригласите прийти невозникшую мысль. Пускай мысль придет. Это приводит в движение поезд ума. бдительность, собранность. И это должно стать вашей привычкой. И это привычка, данная вам природой. И это также счастье, данное вам природой. Оно не стоит вам ничего. Ум всегда уводит вас к прошлому. Прошлым удовольствием и привычкам, и вы пережевываете эти старые привычки. Свежесть только в том, чтобы найти ваше настоящее лицо сейчас. На это требуется мужество. Если вы останетесь здесь, то вы переплыли океан. Ваша работа сделана. В течение миллионов лет вы спали и вас обкрадывали. Тогда вы не жаловались на то, что это тяжело, в точности как пьяный, который лежит в сточной канаве и не жалуется. Но когда вы окружены чистотой, вы замечаете малейшие пятнышко, и вам это не нравится. А пьяный валяется, где попало, и ему безразлично. Всё, захороненное в дремлющем виде в уме становится явным. Этот сатсанг сбалтывает его. Все склонности подниматься, чтобы покинуть вас. В противном случае вы только прибавляете пыль к пыли. Вы без конца находите одно желание за другим. Сейчас вы поставили пределы желания. Весь склад накопленных желаний должен сделаться явным, когда обстоятельства это позволит. Склонности должны проявиться, чтобы покинуть вас, потому что вы не даете шанса играть с вами. Вы уже заняты чем-то другим. Это и есть то, так называемое, тяжелое время. Если бы вы не стремились к свободе, Это не было бы тяжелым временем. Вы бы жили, как живут миллиарды человек. Один из них выбрал тяжелую жизнь. Он был принцем 2600 лет назад. Что по-настоящему подходило ему? Тяжелая жизнь или легкая жизнь? Он ушел от легкой жизни. Он повернулся спиной к своей семье и своему царству. И пошел по направлению к тяжелой жизни Он взял руки чашу для подаяний Снял с себя царскую мантию И сделал выбор в пользу тяжелой жизни Он был одним из нескольких миллиардов И о нем до сих пор помнят Ваше лицо должно быть обращено к истинному Я, Атману И тогда вы в безопасности Посмотрите назад, и вы пропали. Повернитесь лицом к истинному «Я» и кто сможет вас побеспокоить? 24 часа безостановочно. Если вы влюблены, то это длится 24 часа в сутки. Ни в чем не сомневайтесь. Сомнение не поможет вам. Это роман с вашим собственным истинным «Я». Никто не может вас одурачить или держать в зависимости. До сих пор вам нравились длинные вещи. Как можете вы любить то, что не вечно и непостоянно? То, что не есть любовь, не есть само постоянство, не есть сама непрестанность, не есть самовечность. Выясните, кто ваш друг, кто ближе к вам, чем сама вечность. Если вы хотите любви, то любите вечность. Это ваша собственная природа. Это ваша собственная мать. В противном случае, забыв ее, вы уходите с другими. Поэтому остановитесь на одно мгновение. Все будет дано вам. Внутренний свет, внутренняя мудрость будут направлять вас. Вы не видите этого, поэтому вы в это не верите. Это очень простое дело. Не откладывайте его. Вы можете сделать это здесь, сейчас. Не имейте связи с прошлым. Не имейте связи с будущим и всмотритесь в себя между ними. Вы поняли это интеллектуально, но это нужно не понимать, в это нужно нырять. Для желания вам нужно тело, и вам нужны другие тела. Вы сидите на дереве, которое горит. Для птицы небезопасно оставаться на нем. Если дерево будет гореть, Каждая птица бросит его и улетит. Как вы можете продолжать сидеть, когда все охвачено огнем? Как вы можете не видеть пожар? Вы спите, поэтому просыпайтесь. Страсть, гнев и жадность – это огонь. Избежал ли кто этого огня? Точно так же, как нарисованное на стене солнце, Не принесет вам свет, отражение вашего собственного ума, проявляющее себя во внешних объектах, никогда не принесет вам мира. Чтобы найти свет, вы должны повернуться по направлению к источнику, а не к нарисованному солнцу или свече. Ум, дыхание и интеллект должны быть направлены по направлению к своему источнику. Только тогда будет мир и покой. Тогда бытие, осознавание, блаженство примут форму гуру, учителя, мастера, который может научить вас постижению истинного «я». Не может быть никакого другого учителя, кроме бытия, осознавания, Положенство. Как это сделать? Просто сохраняйте безмолвие. Очистите интеллект. Девственный интеллект, очищенный ум, будет способен вернуться к своему источнику. То, что вам действительно необходимо, это мир и любовь. Откуда вы пришли, туда вы и вернетесь, и там вы находитесь. Вы должны сохранять тишину и быть безмолвным на сатсанге вашего собственного истинного Я. Не думайте, и ваш собственный Адман, параатман, начнет действовать как ваш собственный Гуру, и вы ничем не будете от него отличаться. Теперь пришло время, пора возвращаться домой. Примите три момента. Сон, как состояние между сновидением и пробуждением, расстояние между одной мыслью и другой и расстояние между вдохом и выдохом. Поэтому вдохните, остановитесь и осмотритесь. Дыхание остановилось. Находясь в этом месте, скажите, кто вы. Кто тот, кто осознает это место? В этом месте вы отрекаетесь от всего, для того, чтобы узнать ваше истинное «Я». Для того, чтобы найти интуицию, нырните глубь себя самого. Нырните сейчас. Затем разрешите интуиции работать вместо ума. Уму необходимо обучение и нужен воспитатель. Таким образом, когда вы направляете свой ум по направлению к своему источнику и не думаете, интуиция, называемая пражной, появляется и работает намного лучше, чем мышление. Она берет под опеку ваш ум. Интеллект, чувства, объекты и повседневную рутину. Сначала вы должны вернуться. Направьте своем к источнику и не думайте. Таково предписание для мудрости, для интуиции. Разрешите высшей силе, отвечающей за все проявления, дающий свет Солнцу, сообщающей силу Земле, чтобы на ней росла пища. Разрешите этой силе присматривать за вами. Если вы не вернетесь назад к своей высшей матери, которая послала вас сюда с различными целями, вы собьетесь с пути. Вам ничего не грозит. У вас еще есть время. Вы еще можете это сделать. Ваше безусловное желание вернуться домой – Это единственное требование, которое должно быть выполнено. Со временем ваш дом откроется вам в полной мере. Если есть пыль, то есть проявление, сожаление и страдания, которому нет конца. Устраните эту пыль прямо сейчас и прозрейте на 5 минут. Когда пыль устранена, то нет ни ты, ни я не она. Избавьтесь от стремления, от ожидания и от желания. Вы ничего не потеряете. Идите прямо и увидите свое собственное истинное Я. Увидьте свободу сознания. Потом будет ясно, чего у вас нет. Оставьте все практики. Потом вам станет ясно, что нужно делать. Прямо сейчас идите и увидите свое собственное истинное Я. Забудьте обо всем. Забудьте обо всех привязанностях. Забудьте свободу и забудьте ограниченность. Не существует стены между вами и сознанием. Это всего лишь ваша игра, потому что вы не хотите идти дальше. Вы пришли сюда за свободой а не за чем-то другим. Всегда храните свой ум свободным. Это человеческое рождение является превосходным средством передвижения, доставляющим вас к свободе. Единственное, что необходимо, это ваше твердое желание «Я хочу быть свободным». И этого достаточно а все остальные желания. Даже боги не могли отделаться от них, не говоря уже о нас, людях. Когда-то жил один Риши. Этот Риши жил в лесу со своей женой. Его жена была самой прекрасной женщиной на земле. Его жена была ему очень предана. Слухи о ее красоте достигли даже страны бангов. И вот три бога Брахма, Вишну и Махиш, Шива, захотели увидеть красоту этой женщины. Для этого они сошли с небес и приняли форму Саньясина. Когда Саньясин стоит перед дверью, ему нужно оказать внимание в первую очередь, отложив все остальное. Хозяин всегда должен выйти и узнать, что ему нужно. В это время женщина была в ванной. Боги выбрали этот момент, потому что это был подходящий случай увидеть ее красоту, поскольку из ванной она должна была выйти немедленно. У нее даже не было времени на то, чтобы одеться. Эта женщина услышала голоса за дверью в то время, когда она была в ванной. Что делать? Ей пришлось выскочить на глаза трех саньясинов. Брахма, Вишну и Махиш увидели обнаженную женщину. Создатель, хранитель и разрушитель под личиной саньясинов. Силой своего тапаса она обратила богов шестимесячных младенцев. Она взяла троих богов превращенных в шестимесячных младенцев в свой дом, положила их в колыбель и начала качать. Боги не сказали своим женам, что они отправились с миссией на землю. Даже несмотря на то, что их жены были прекрасными женщинами, боги не смогли устоять перед соблазном спуститься на землю. Камила, Ума и Романия – Повсюду разыскивали своих мужей. Они пошли к прославленному ситху и, прибегнув к своей йогической силе, тот указал им на местонахождение богов. «Они пришли к жене Риши. Мы слышали, что наши мужья находятся в вашем ашраме. Да, заходите и полюбуйтесь на них». Жон вели в дом и они увидели своих мужей в форме младенцев, сосущих большой палец. Все богини простерлись перед этой женщиной. Затем боги вернулись в свои прежние взрослые формы и поцеловали ее ноги. Такова сила тапоса. Вы все будете обладать этой силой, если запрете окна, через которые входит огонь. Огонь входит только тогда, когда у вас есть желание. Это желание и есть огонь. Следите за этими желаниями. Довольно желаний. Миллионы лет вы искали удовлетворение этих желаний, одну инкарнацию за другой. Если вы присытились, то вам не терпится остановиться и поискать что-нибудь неизвестное. Чтобы быть свободными, Чтобы получить просветление, освобождение, нужно обладать очень твердым решением. Сделайте это при помощи истинного Я. С истинным Я. Внутри истинного Я. В это самое мгновение. Истинный Я не за горами. Что такое откладывание? Только желание. Оставьте все желания, и вы будете счастливейшим человеком на этой планете. И, возможно, вы сумеете помочь людям и на других планетах. Но сначала помогите себе. Сначала узнайте себя, узнайте, кто вы. После этого не будет огня, не будет желаний. Единственным стоящим желанием является желание свободы. Все другие желания ничего не стоят. Они не принесут вам ни счастья, ни радости. Все они пагубны. Все они приносят пожар. Все три мира пылают. Пылают небеса и горят боги. Даже боги спускаются на землю, чтобы увидеть прекрасную женщину. А ее подлинная красота – это внутренняя чистота истинного «Я». Все зависит от вас. Если вы хотите отложить это, то откладывайте еще на несколько лет или инкарнаций, но это не путь мудрого человека. Мудрый человек берет эту возможную в свои руки. Он не дает невежеству обмануть себя. Свобода здесь и сейчас, в этом самом мгновении. То, что вам нужно сделать – так это перестать связывать свой ум с моментом прошлого, перестать связывать свой ум с моментом будущего. Никакой связи с прошлым и никакой связи с будущим. Момент – это самая минимальная единица времени. Не давайте возможности возникать прошлому или будущему. Всмотритесь в это мгновение. Все прошлое и будущее – Это только ум, который вас дурачит. Ум – это привидение, это только имя. Когда есть ум, то все это проявление возникает здесь от одной мысли. Когда вы утвердили себя в этом моменте, то тогда нет прошлого. Тогда это пространство называется неумом. Неум – это само сознание, само истинное «я». Ваша природа – это чистая свобода. С самого начала вы были свободны. И как вам в голову пришла идея, что вы ограничены? Где эти цепи? Видели ли вы их? Чтобы быть счастливым, чтобы жить в мире, жить в любви и красоте, вам не нужен кто-либо другой. Счастье ничего не просит у вас. Быть счастливым – это ваша первоначальная природа. Вам не нужно ничего. Вам не нужна никакая помощь для того, чтобы быть счастливым. Единственное усилие, которое вам необходимо предпринять, это усилие по освобождению от всех усилий, которыми вы нагрузили свою собственную голову. Вам может понадобиться усилие, для того, чтобы отбросить ваши собственные усилия. Не делайте никаких усилий, чтобы стать ближе к вашему собственному истинному я. Это откровение будет иметь место, но не совершайте усилия для того, чтобы быть тем, кто вы есть. И это узнавание, оно явит себя само по себе, даже если вы этого не хотите. Освободитесь от вещей, к которым вы привязаны, с которыми вас связаны узами. Освободитесь от своих уз. Разделайтесь со своими узами. Не совершайте никаких усилий. И это само откровение. Оно здесь. Поймите это. Просто взгляните внутрь себя. Просто примите твердое решение. Вы можете носить этот физический покров или потерять его. Нет никакой разницы. Но это желание освобождения должно оставаться в течение вашей жизни и после нее, поскольку это желание самой истины. Истина вечна. Она должна явить себя через себя, самой себе. Истина никогда не может быть открыта телу, потому что тело непостоянно. Оно не способно вынести Даршан Божественности. Поэтому освободитесь от концепции тела, и у вас будет прямое восприятие вашего собственного истинного Я. Для понимания не требуется никаких слов. Просто позвольте словам утонуть в чем-то, что является окончательным. Вы не можете взять с собой ничего. Вы должны расстаться со всем. Нет имени, нет формы, нет взаимоотношений. И вы счастливы. Всякий раз, когда вы избавляетесь от чего-то, вы счастливы. Не владейте ничем. Когда появляется свет, вы не идете за свечой. Вы выходите к солнцу, от которого исходит этот свет. Это пламя – ваш учитель. Поклоняйтесь ему. Стремитесь к нему. Попытайтесь узнать его. Без каких-либо концепций прошлого, настоящего и будущего. Остановитесь в этот момент. Подождите. Никуда не смотрите, и все будет открыто. Исследование – это вопрос «Кто я?», который ведет вас к открытию ответа. Когда вы спрашиваете «Кто я?», у вас нет других мыслей. У вас не может быть несколько мыслей одновременно. И вы держите за эту мысль «Кто я?». Когда ум занят этим вопросом, вы не отстаете от него. Вы в состоянии полной бдительности. Направьте все свое внимание на нахождение ответа на этот вопрос. Ни одна другая мысль не появится, потому что вы целиком поглощены этим исследованием. Вы начинаете с эго. Яго желает знать, кто я. Откуда появляется я? Нырните туда. Вы не знаете, что находится за его пределами. Это место неизвестно никому. Нырните туда и посмотрите. И это является исследованием. Глубоко погрузитесь в неизвестное. После этого станет. Все приобретенное будет утрачено. Все, что не присутствует здесь и сейчас, является бесполезным. Вы должны открыть то, что уже присутствует здесь и сейчас. Это ваше собственное присутствие. Ваша собственная пустота. Поэтому вы должны вернуться к своей изначальной природе и ничего не стремиться здесь приобрести. Абсолют возвышает праведников. Вы должны присутствовать сами в этом абсолютном незапятнанном уме. Цветок, не обладающий запахом, должен быть преподнесен Богу. Вам не нужно ни читать книгу, ни заниматься практикой. Это начало и в то же время это конец. Вы получите это в один миг. И это конечный путь. Еще один путь, в равной степени хороший, так же, как и птице нужны два крыла, чтобы летать, это преданность. В преданности вы отдаете себя Высшему. Вы не делаете ничего. Вы только сдаетесь перед Высшим, который будет смотреть за всем, как оно это делает даже сейчас. Сначала настоящее отдавание себя – капитуляция, затем оно примет заботу о вас. Да свершится воля твоя. У меня нет своей воли. Такими будут ваши чувства. Когда вы сдаетесь, у вас нет желаний. Это подобно мотыльку, летящему на пламя. Мотылек влюблен в это пламя. Он привлечен этим пламенем, и хочет поцеловать свою любовь. Это желание ведет его в пламя. Это конец, и отсюда нет возврата. Так и здесь. Сдайтесь. И Бог возьмет на себя заботу обо всем. Никто не застрахован от того, что случится в следующую минуту. Кто видел это завтра? Отдайте себя Богу, и предоставьте все Ему. В тот же миг вы станете свободными. Когда вы продали своем кому-то еще, то вам нечего предложить Богу. Если вы предлагаете Богу свое сердце, то Царство Небесное откроется вам, хотите вы того или нет. Когда происходит отдавание себя, Преданность сливается с самим Божественным, и тогда нет больше преданности. Она появляется и возвращается в тот же самый источник. Так много божественного экстаза. Кто может говорить об этом? Отдавание себя является свободой. Нет никакого ума, нет никакого разделения. Любовь к Богу – это свобода. Одного имени Бога уже достаточно. Нет разницы между именем Бога и самим Богом. Сознание, пустота, просветление, Бог – то же самое. В глазах Дживан Мукти нет прошлого. Нет прошлого, нет настоящего и нет будущего. Есть только вещи, какими они являются. Нет времени, нет солнца, нет луны, нет звезд. Есть только потрясающий мир. О чем вы думаете, тем вы и станете. В этом красота сознания. Ничего никогда не происходило. Ничего никогда не произойдет. Это конечная истина. Все остальное – беспокойство ума. Не нужно об этом думать или совершать усилия, и вы будете здесь. Вы всегда будете здесь, и вы всегда были здесь, но вы были заняты чем-то другим. Прошлое – это раскопщик могил. Все ваши слезы и страдания приходят к вам из прошлого.